Глава вторая. Пределы коммуникации седана. ночка мягко говоря, выдалась не самая благополучная. Я почти не спала, просчитывал дальнейшие алгоритмы. И все они сводились к тому, что в офис к странноватому чуваку завтра лучше прийти. И как можно усерднее притвориться лапочкой, а потом уже действовать по ситуации. Проблема он мне действительно может создать непоправимое. Но пока сдал назад, а это обязательно нужно использовать. С тоской смотрела свою малюсенькую квартирку. Теперь среди гор мусора в ней не было самого главного, что и порождало здесь жизнь. Из всей электроники мне оставили только чайник. Даже сотовый телефон, под шумок, который они называли буквой закона, уперли. «Выход из моей ситуации...» Должен обнаружиться именно там, где был вход. Потому утром я собралась и вынырнула из квартиры пораньше. Возле подъезда съежилась от холода. Пришлось возвращаться за курткой. С сезоном я все-таки просчиталась, и теперь сонным мозгом пыталась вспомнить, какой сейчас месяц. В последний раз я по этой аллее проходила весной в этой самой куртке. Но теперь листва была жёлтой. Как незаметно время всё-таки летит. Летело, то есть. Теперь меня из моего уютного уединения беспощадно выдернули и будут издеваться. Но человек ведь такая скотина, что ко всему может привыкнуть. Привыкну и я. Потому что у меня есть важная цель. Вернуться обратно и никогда. Больше никогда. Не оказаться на этой пугающей аллее, под моросящим осенним дождиком. Я так старалась не разозлить Глеба, что явилась за полчаса до назначенного времени. Молча показала пропуск охраннику. Он смерил меня в точности тем же взглядом, что я смерила его. Потом мужчина долго вчитывался в пропуск. Но, к сожалению, никаких несоответствий там не обнаружил и прогонять меня не стал. Посмотрел на меня внимательнее. — скривился от вида моих потертых джинсов. Я брезгливо вздернула губу от вида его гигантского пуза. Вот уже где позорище. После многозначительного, но тихого знакомства охранник указал квадратным подбородком в сторону лифтов. Мы сморщились друг другу на прощание и повернули в разные стороны. Приятный и понятный человек, который, скорее всего, и разговаривать не умеет. Если тут все на него похожи, то я с некоторой долей вероятности могу и прижиться. Мечте не суждено было сбыться. Отдел кибербезопасности занимал весь верхний этаж высотки, что грозило невероятным количеством работающего в нем народа. Некоторые из них оказались настолько отшибленными любителями своего дела, что явились даже раньше моего. По крайней мере, меня тут же перехватила улыбчивая женщина лет сорока. Она тоже с удивлением глянула на пропуск, но, в отличие от прекраснейшего из охранников, оказалась не не мой «Добро пожаловать, Лада. Шефа пока нет, потому давай я тебе небольшую экскурсию проведу. Тебя на какую должность определили?» «Еще не определили?» Она щебетала сама, поскольку не выдерживала пауз, и просто продолжала. «Ничего, не переживай. Это отличное место». Зарплата процентов на 30 выше средней по IT. Но и работать приходится много, конечно. Зато какой опыт. Начальник у нас идеальный. Он просто гений. В каждом найдет и раскачает ресурс по максимуму. В другой жизни ему бы следователем быть. Потому мы между собой называем его Жеглов. Так Жеглов сам тебя пригласил? На этот вопрос она почему-то терпеливо ждала ответа потому пришлось сделать над собою усилие. «У Глеба фамилия Жеглов?» Она теперь посмотрела на меня с небольшим удивлением, как будто рассказала смешной анекдот, но для особо тупых его приходится объяснять. «Нет, конечно. Решетников он, Глеб Борисович. Но подходит же как? Глеб Жеглов. Неужели ни разу не слыхала про такого?» «Не поняла» это какой то старинный прикол я поддерживал разговор как умело и даже готова была посмеяться над непонятным анекдотом просто правильное время не могла подгадать но женщина отмахнулась ах молодежь окончательно на своей блокбастере пересели так глеб борисович тебя сюда пригласил он ответил я коротко и не то чтобы пригласил а даже как то настоял Тем временем мы шли по длинному стеклянному коридору. Именно стеклянному, потому что все огромное помещение было разбито на небольшие кабинетики с прозрачными стенами. Во многих уже находились люди, сосредоточенные, пялящиеся в экраны своих мониторов. «Это здорово!» – непонятно что похвалила моя навязчивая собеседница. «Значит, потенциал разглядел. Надеюсь, тебя в мое отделение отправят». У нас нехватка молодой крови и свежего взгляда. Видишь, как здесь все удобно устроено? Вижу, признал я. Вы как рыбы в аквариуме. Самый криповый человеческий зоопарк. На что только не пойдут люди за зарплату в 30% выше среднего. Я посмотрела на удивлянное лицо приветливой сотрудницы и вежливо добавила. Уютненько тут у вас. «Показывайте своё отделение. Пока нашего идеального начальника нет, я вам предоставлю свою новую кровь и свежий взгляд. Сгораю от нетерпения быть полезной». Я даже мысленно не оформила до конца, на что рассчитывала. Мелькнула идея выйти на кого-то из интернет-приятелей и разузнать, как сделать липовые документы новую личность и свалить из страны но понимала, что вряд ли успею. Другой альтернативой было чисто психологическое желание прижаться щекой к клавиатуре и покошачьи замурчать от счастья. Наверное, я сразу же усну, поскольку тело уже привыкло засыпать в такой позе. А после сегодняшней ночи хватит самой малюсенькой ассоциации. Но женщина от чего то засомневалась в моем рвении. «Пойдем, пока покажу, где у нас что. А уж шеф определит тебя, куда надо. Не хочу, чтобы меня коллеги обвинили в том, что новичков перетягиваю». За очередной стеклянной дверью стоял большой стол с прекраснейшим монитором. и Я задумчиво сделала шаг вперед и протянула к нему руку, чтобы поздороваться с наконец-то приятным новым коллегой. Но вскрикнула, поскольку на плечо мне легла тяжелая ладонь, удерживая на месте развернувшись я откинул руку и с возмущением уставилась на глеба готовая вопить но ночной неприятный гость взявший в заложники все мое железо вскинул обе ладони вверх как если бы сдавался и меня опередил извини не хотел напугать доброе утро татьяна михайловна доброе растеклась женщина и сама похвалилась А я тут новенькой всё показываю. Зря. Припечатал он, хотя и мягко ей улыбался. Лада пока оформлена на штатную должность уборщицы. У нас в сетке нет младшей помощницы, последнего помощника. Что? Уборщицы? Она по-новому посмотрела на меня. Ой, я не поняла. Извините, Глеб Борисович. Просто странно как-то. У нас разве уборщиков не хватает? «Нам здесь нужна помощница, а Ладик — легальное средство к существованию», — ответил он ей. «Решил, что одно доброе дело моей карме не повредит». «А, вон оно что!» Она вновь отвратительно добродушно заулыбалась. «Тогда, конечно, не волнуйся, Лада, у нас здесь высокомерных снобов не водится, все приятные и общительные люди». «Именно этого я и боялась особенно сильно». Но Глеб только раскладывал меня на пыточном столе поудобнее. В девять утра, когда все стеклянные клетки были забиты улыбчивыми экспонатами, он вывел меня на центральную площадку, чтобы представить сотрудникам. Уважаемая минуту внимания, это Лада. Теперь она работает здесь помощницей. Мелкие поручения могут давать ей только начальники и я. Прошу любить и жаловать. «И теперь самое главное!» Он вдруг сменил интонацию на заметно прохладную. «Если кто-нибудь подпустит Ладу к своему компьютеру, уволю в тот же день, без вопросов». Я и до этого предупреждения безрезультатно пыталась провалиться на предпоследний этаж, а теперь вообще не знал, куда деться, чтобы стать хоть чуть менее заметной. Но люди не пялились на меня. Они переглядывались между собой и ждали внятных пояснений такому странному распоряжению. И шефу пришлось придумывать. У Лады зависимость от компьютеров. Новый вид психического отклонения. Хотя никакой он не новый. считаете что помогаете ее терапии, если держите ее подальше от проводов и оборудования. Кто-то задумчиво кивнул, а кто-то рядом выдохнул. «Да тут-то всех техномания различной степени тяжести». И его приятель поддакнул. «Вот-вот, если у бедной девушки проблемы, то зачем же её именно сюда устраивать, где одни соблазны?» Но даже несогласные приказ услышали и разбрелись по рабочим местам, мгновенно потеряв ко мне интерес. А мне выдали бутылку стекла очистителя и отправили драить последний ряд зоопарка. Сама работа не была сложной или какой-то унизительной, но я не могла отвлечься от чужих взглядов и внимания. «Лада, я за кофе. Тебе взять?» ты позвал какой-то паренёк, примерно мой ровесник. Я сделала вид, что не расслышала. «Лада, угощайся конфетами». Это уже девушка в стороне, но добил меня пожилой низкорослый мужчина. Ладно, мы обычно заказываем комплексные обеды на всех, но если у тебя аллергия или какие-то предпочтения, то скажи Ларисе. Она вон там сидит, а через пару часов будет делать заказ. Я уронила тряпку и пошла мимо него. Мужчина с удовольствием кивнул, посчитав, что я направилась именно к Ларисе, а он свой вклад в общую поддержку сделал и Я же старалась хотя бы не качаться от эмоциональной тошноты. Они вправду здесь всеобщительные? Да как такое могло произойти? С виду ведь умные люди. Вон, многие в очках. И зачем они издают столько слов своими ртами? Подошла к высоченному шкафу, наугад открыла дверцу. На полках лежали какие-то шнуры, удлинители и старые микросхемы. Оценила... Присела, забралась под полку и аккуратно задвинула за собой створку. Не меньше получаса наслаждалась блаженной тишиной и одиночеством. Как все-таки хорошо, когда человечество существует где-то там, пока я существую в этой пустоте. Стало уютно и спокойно, с привычным запахом пыли. Первый рабочий день и все мои неприятности показались не настолько катастрофическими. Жизнь почти наладилась. Но в итоге мой роскошный ретрит был нагло прерван. В дверцу постучались. А после и раздался веселый голос Глеба. «Можно?» Он распахнул дверцу, присел и посмотрел на меня. «Я понимаю, что сегодня ты вряд ли выспалась, но уж сделай над собой усилие. Не могу же я позволить кому-то отдыхать, когда все пашут. В мой кабинет». И просто пошел от меня предоставив возможность поразглядывать его дорогущие ботинки. Вздохнула и выползла наружу. Даже не удивилась, что никто не смеется и не показывает на меня пальцами, просто продолжают заниматься своими делами. Но они меня своей приветливостью не обманут. Кто-то же этому гаду настучал, где меня искать? Или он действительно сыщик? Поправила любимую футболку с надписью «Загрызу» и пошагала в указанном направлении, как на эшафот. Я ведь понимала, что легко не будет. Сама накосячила, сама и выдержу все последствия. В конце концов, я сейчас не в камере и не под слепящей лампой на допросе. Потому у глебы есть некоторое право надо мной измываться. Надеюсь, отправят меня чистить сортиры. Вот это было бы здорово, ведь в уборной Вряд ли одновременно находится столько людей, и можно поочередно закрываться в кабинках. «Ты о чем таком приятном задумалась? Присаживайся, Лада!» Пригласил он, разместившись по другую сторону дубового стола. Слева и справа стояли полукруглые мониторы, аж четыре штуки, но саму симпатичную рожу моего палача они, к сожалению, не загораживали надо заполнить все документы вот начни заявление о приеме на работу зарплата у нас пятого числа но уже конец месяца получишь копейки я вычитту эту сумму которую позволил тебе вывести со счета нашего клиента я уставилась на него в изумлении не уловила глеб мне будут платить зарплату он улыбнулся Улыбка делала его лицо достаточно привлекательным для того, чтобы сыграть идеального злодея в Марвеловском фильме. «Лада, здесь подчинённые называют меня Глебом Борисовичем. Решил он поправить меня своими охиренно блестящими зубами. Я смиренно повторила вопрос. Не уловила, Глеб Борисович. Соединила я для удобства в более короткую форму, которой всё равно весьма сложно придраться. «Мне будут платить зарплату?» «Разумеется. Тебе же надо что-то есть и чем-то оплачивать жилье. Я, по-твоему, зверь какой-то?» «По-моему, да», — ответила я, раз спросил. «И сколько?» «Достаточно на минимальные расходы». Не особенно обрадовал он. «Привыкай жить на то, что заработано честным трудом. Это даже приятно. Попробуй». «Как будто у меня есть выбор». «На этом все плюшки? А толп пока не вдохновляет?» Начальник усмехнулся. «Плюшки ты оценишь сама и гораздо позже. Сначала наверняка будет больно». Предупредил он, но от этого предупреждения подготовиться к боли я не успела. «Тебя надо социализировать. С завтрашнего дня в твоей задачи будет входить заказ обедов для всех. Этим занимается наша Лариса. Она все тебе объяснит и подскажет» после чего ежедневно ты будешь обходить каждого сотрудника и собирать заказы. У меня глаза расширились, потом расширились еще немного и еще, пока брови не заныли. Я таращилась на Глеба и надеялась, что он сейчас расхохочется и признается, что шутит. Но он не признавался. Пришлось подать голос мне. «А у вас сортиры точно чистые?» — Точно. Он был неумолим. — Лада, тебя здесь никто не покусает. Все мои сотрудники — интеллигентные и очень умные люди, которые никогда себе подобного не позволят. и указала пальцем себе на грудь, где светилась надпись. — Не боитесь, что это я ваших сотрудников покусаю? — ты не боюсь. Ставлю на то, что ты привыкнешь, а потом тебе даже понравится просто общаться с живыми людьми, видеть их лица и эмоции, шутить или припираться. В этом есть толк. Он, кажется, сам в подобную чушь верил, поэтому мне оставалось лишь потупить глаза, изобразить полную покладистость и нежнейшим голоском уточнить. «Чего вы до меня докопались? Я же никому жить не мешаю». «Себе мешаешь», — поставил он диагноз. Ты ведь молодая, красивая, умная девушка. Но сделала из себя какого-то хоббита. Интересно, а для этого есть причина? Расскажи о себе. Уже выяснил, что твоя мать умерла, когда тебе было семнадцать. Тот самый папа-инженер вас бросил еще раньше. До совершеннолетия ты жила с отчимом, а потом сразу съехала в университетское общежитие. Но в институте не задержалась. Выгнали за непосещаемость. В чём же была причина? Уже тогда начала за деньги взламывать страницы и писать вирусы. Расскажи, Лада, чтобы тебя понять, мне надо хоть что-нибудь узнать. Я оторвала взгляд от его лица и перевела на угол потолка. Хорошенько поразмыслила над всеми полученными предложениями и выдала результат. И я тут подумала, что пора идти к Ларисе а потом делать обход по заказам обедов. Чем раньше начну, тем быстрее освоюсь». «Понял». Он тихо рассмеялся. «Хорошо. Когда-нибудь просто поболтаем». «О, кстати, тебе же нужен телефон». Я едва не подскочила на стуле от радости, но моментально притихла, когда увидела, что именно он мне протягивает. «Вовсе не мой прекрасный смартфон, а какой-то большой кирпич». С выдвижной антенной. «Что это?» – ужаснулась я. Но он положил кирпич поближе ко мне и будто этим закрыл вопрос. «Важно, что свою главную функцию выполняет. Это так, только по срочному делу позвонить. Скорую помощь или мне. Чего ты так смотришь? Там есть слот для твоей симки. Что еще надо?» Я подняла кирпич, изобретенный лет двадцать назад, пощупала резиновые кнопки. Не хотела возмущаться, но не вышло По нему даже сообщение не отправишь. Тем лучше. Монстр снова заулыбался. Будет лишний повод с кем-то поговорить. Лад, но ты же не думала всерьез, что я тебе выдам девайс, который гипотетически можно подключить к интернету. Над тобой реальный срок маячит. Так хоть поблагодари, что избавляю от соблазнов. «Благодарю», — произнесла я таким тоном, чтобы не усомнился. «Я желаю ему мучительной смерти. Только вы не мою задницу прикрываете, а свою. Ведь отмазали меня под вашу ответственность. И для чего я это сделал? Его глаза стали внимательнее». Словно ответ на это пустозвонство был каким-то ключевым. Чтобы издеваться, конечно, или проводить какой-то эксперимент. Видимо, зажрались, другие развлечения закончились. «Лада», — он произносил мое имя мягко и вкрадчиво, «а тебе не приходило в голову, что все не так? Что вчера я посмотрел на тебя, и мне стало не все равно?» Крест на твоей жизни система поставила бы без раздумий. Ты сама его уже нарисовала. А мне просто сделалось не все равно. Такое случается с людьми. Хотя откуда тебе знать, что случается с людьми? Ясно. Бездомные котята на улицах закончились. Выбор пал на меня. И если вы пять минут помолчите, Глеб Борисыч, то я наконец-то добью эти ваши документы. Он с улыбкой кивнул. «Ручкой ты писать умеешь?» Я показала ему клык, чтобы уже соизволил заткнуться. Забрав кирпич, который ни в один карман не помещался, я спешила покинуть кабинет, чтобы снова изображать из себя усердную работницу. Но Глеб встал вслед за мной и остановил. «Подожди, ты совсем что-то худо выглядишь. Давай я отвезу тебя домой. Выспись хорошенько». А уж завтра с новыми силами приступай к новому режиму дня. На всякий случай уточню. Если я в твоей квартире когда-нибудь увижу хоть что-то сложнее утюга, тогда сделки конец. Отыщу заодно и всех, кто тебе помогает. Им тоже не помешает новый взгляд на жизнь. В этот телефон я вставил микрочип для отслеживания твоего местоположения. Не надо его вытаскивать, я ведь сам предупредил. На данный момент это необходимость, иначе я потом в глаза Петру Ивановичу посмотреть не смогу. «Как вы усердно прикрываете свою задницу!» – похвалила я от всей души. Намордник, поводок и решетку не забыли. Просто мой герой. Но отвозить меня не надо, я же сюда как-то добралась. Как скажешь. До завтра, Лада. Надеюсь, мы когда-нибудь найдем общий язык. Вряд ли он действительно на это надеется. Человек, организовавший такую индустрию, ведь не может быть дебилом. Но он назвал меня красивой. Так, между делом. Стоит признать, что я не очень хорошо разбираюсь в романтических чувствах. И таковые не отслежу, даже если намеки будут более очевидными. Однако красивые вряд ли будут называть девушку, которую на самом деле красивой не считают. Я вздрогнула и остановилась посреди дороги. А может, я ему просто приглянулась? Вот он и решил меня спасти, а потом свой коллектив приписать. Это объяснение выглядело нелепым, но пока единственным. Надо отслеживать такие комплименты внимательнее и потом подумать, как можно использовать, если я окажусь права в своей догадке. Вообще-то, если бы он в меня прям-таки влюбился то это означало бы, что и железо свое я когда-нибудь увижу. Не будет же он держать свою возлюбленную вдали от ее возлюбленного компьютера бесконечно. Или будет. Такой сумасшедший человек непредсказуем. Дома делать было абсолютно нечего. Потому я пятнадцать минут стояла возле оконной занавески. Уже подошла к окну, чтобы разглядеть и пейзаж, Но эта затея выглядела еще скучнее, поэтому я и в самом деле улеглась спать.